Глава 12. Самый яркий след. Как увидеть то, что пытаются скрывать от лишних глаз и тщательно охраняют? Мы с доктором никак не могли найти решение. Я уже выходил прогуляться между деревьев, в надежде, что эти сибирские мудрецы дадут совет. Не дали, видимо, посчитал мой вопрос недостаточно серьезным. Доктор же пытался мобилизовать свои внутренние резервы чем-то вроде медитации, подолгу глядя в одну точку. Никакого портала сознаниями ему тоже не открылось. Уже подкрадывалась мысль об очередной засаде, вроде той моей на дереве. Но ведь нам нужно было не просто понаблюдать за Хуртинским, а обнаружить, где он держит животных. Что может заставить его к ним пойти? Может, этот злой отшельник как-то их дрессирует для охраны? Для охраны? Черт, ну надо же! В чувствах воскликнул Костомаров, выходя ко мне и держа в одной руке глиняный горшочек. «Что случилось?» – начал было я и не закончил фразу, потому что в нос ударил сильный и противный запах. «Да какой там запах? Резкая вонь, кислая, с какими-то оттенками, если можно так художественно выражаться о таком явлении. Авторский рецепт», – сокрушался Корней Стархович, «Где-то ошибся в хранении. Температура, наверное. А может, бактерии?» «Что бы там ни было внутри, все доктор выкинул. Мне казалось, что даже жуки откажутся это пробовать». С большим удовольствием я наполнил легкие ароматом меховой и вернулся в дом. Поутешал Кастамарова и вернул нашу беседу в деловое русло. «Я вот что подумал, док», – излагал я свои умозаключения. «Как мы с вами знаем, ну или думаем пока, Хуртинский либо управляет вепрем, либо умеет его вызывать, и потом как-то прятать». Доктор согласно кивнул. «Также», – продолжил я вести свою линию к развязке, «они появляются, стоит кому-то подойти к его жилищу». Может, конечно, он их просто держит где-то рядом, но вдруг этот зверь или звери его еще и охраняют? Все может быть. Корней Аристархович задумчиво почесал бороду, что свидетельствовал о том, что в этот раз я предложил что-то такое, о чем он не догадался. Лезть – это неправильно. Но почему же неправильное так приятно? Значит, нам нужно заставить Владислава Георгиевича почувствовать себя неуютно. Подытожил док. Иначе говоря... Спровоцировать? Именно, радостно закончил я. Осталось только придумать как. Задумались. Крепко задумались. Я снова обратился к деревьям. Правда, теперь к мертвым, в виде досок столешницы. И Костомаров привычки не изменял. Что он там свердит своим взглядом? Я тоже повернулся в ту сторону. Не знаю, что произошло. Возможно, энергетическому потоку доктора не хватало лучика моих мыслей, Но как только мы одновременно посмотрели на кувшин из-под авторского салата, идея тут же явилась. С одной стороны, наш план можно было назвать розыгрышем, так как мы ничего плохого Хуртинскому не желали. С другой, это была диверсия, направленная на выведение этого человека из спокойного состояния в нервическое, чреватое для него ошибками в действиях. Горшок освежил наши воспоминания о несвежих продуктах. Одним вонючим сосудом, само собой, Хуртинского вряд ли заставишь нервничать, Скорее разозлишь поисками источника запаха. Следовательно, амбре должно быть невыносимым, вызывающим помимо сморщивания носа также и мысль – какого черта происходит? Можно возразить, что, мол, можно просто устроить пожар и выкурить злочастного Хуртинского, но мы с доктором не солдаты, а Владислав Георгиевич не наш враг, и мы не пойдем на такие опасные для человека шаги. А эффективность дымящего бревна или костра в психологическом плане очень мала. Разделение труда стандартно для нашей команды. Доктор создает бомбу-вонючку, я ее бросаю в цель. Техническая задача оказалась непростой. Вначале мы хотели сегодня же осуществить план, но создание вещества отняло много часов. Вначале Костомаров утвердил способ доставки раздражителя. Нужно было сделать так, чтобы Хуртинский не мог быстро избавиться от запаха, но при этом видел, что это возможно атака конкретно на него. Для этой цели хорошо подойдет труп птицы или белки. Неужели придется умертвить невидное создание? Доктор успокоил, сказав, что у него есть шкурка, которая подойдет еще лучше. После этого он углубился в производственную химию. В ход пошли все мыслимые и немыслимые ингредиенты. Дохлая мышь из мышеловки, кусочки каких-то грибов, травы и бог знает что еще. Даже еще один авторский салат. Костомаров не просто смешал это все в одну массу, напротив. К каждому компоненту он подошел индивидуально: прогревал, выпаривал, цедил. Итогом явился пузырек с очень вонючей эссенцией. Вот наше изгоняющее средство. Пропитайте ним беличью шкурку, инструктировал доктор. Постарайтесь закинуть ее в какой-то темный угол. Если мы оставим все на пороге, то господин Хуртинский сможет быстро найти и обезвредить источник. Я уверен, что подержи наша пахучая приманка несколько минут. И запах уже мгновенно не выветришь. Я взял пузырек, покрутил его пальцами. А как мне попасть в дом, док? Дождаться, пока он идет за водой? Вариант разумный. Но кто знает, когда это произойдет? Для этого тем более придется круглосуточно следить за домом. Значит, нужно как-то выманить его на улицу, чтобы я зашел, закинул и вышел. Хуртинский вернется, почувствует вонь, будет метаться в поисках ее источника. Не разгадав его, он разнервничается и выдаст путь к своим животным. Ну, или средство общения. В общем, что-то интересное, я надеюсь. После моей первой фразы Кастомаров задумался и забарабанил пальцами по столу. Генератор его идей, видимо, работал на полную. Причина должна быть естественной, выдал он наконец, чтобы не спугнуть обратно внутрь дома. У меня в голове два варианта. Стихийное бедствие и животные. Бедствие? Но какое бедствие может быть в бездудном лесу, Док? Например, падение дерева на крышу дома. Я удивленно уставился на доктора. Вот уж не ожидал от него такого хода мыслей. Но в этом плане есть некоторые трудности. Первое. Незаметно свалить дерево не так просто. Топор или пилу Хуртинский может услышать, а делать дополнительную маскировку не в наших силах. Второе. Это может нанести вред не только имуществу, но и здоровью человека. Мне кажется это недопустимым. Мне также, что я и подтвердил кивком. «Значит, попробуем второй вариант. Животные. Это не должна быть атака такого зверя, которого наш прожитель испугается. Нам нужно что-то раздражающее». Он встал, доковырял до окна, где провел не менее минуты. Кто-то ему там за стеклом, видимо, дал подсказку. «Это могут быть птицы». Он обернулся ко мне. Идея была следующей. Приманить на дом Хуртинского как можно больше птиц, которые создадут шум, стуча по крыше и стенам. Местные птицы далеко не городские голуби, готовые броситься на пригоршню хлебных крошек. Основной расчет был на ворон. Да простят меня орнитологи, если я слишком обобщил местные виды птиц. Химическая лаборатория ДОКа могла произвести что угодно, в том числе и приманку для птиц. Костомаров, в отличие от меня, был хоть немного знаком с повадками местных пернатых. Ему и карту в руки. Карты. Поколдовал с ингредиентами, Корней Ристархович создал целую горку сыпучей смеси. «Вот это вроде лакомство, как я надеюсь», — пояснил доктор. «Сделал из продуктов, потому что вороны скорее клюнут… Надо же, каламбур получился… Вороны клюнут на такое угощение быстрее, чем просто на горсть зерна. А чтобы оно не рассыпалось, то мы применим еще кое-что… Итак, все было готово. Эссенция в моем кармане, закрытая, как я надеялся, очень хорошей пробкой. Приманка для птиц в мешочке, кастомаров с биноклем в кустах. Первый этап заключался в забрасывании этой самой приманки над дом Хуртинского. Не буду излишне драматизировать, он прошел довольно легко. Я аккуратно подобрался к избе. Закинуть наверх корм было нетрудно, но ведь он может скатиться вниз и план потеряет эффективность. На этот случай Корней Аристархович снабдил меня самодельным клеем, сделанным из древесной смолы и экстрактов каких-то растений. Специально для операции он сделал его пожиже. Я достал емкость, выплеснул ее содержимое на крышу и воровато осмотрелся. Никого. Шагов тоже не слышно. Вход пошла приманка. С шорохом смесь опустилась на дерево. Вниз упало всего несколько крошек, все остальное не захотело расставаться с поверхностью. Радостно я поспешил в укрытие. Время не шло, а ползло. Вороны каркали, перелетая с ветки на ветку. Может, надо было их как-то сюда согнать? Но вот одна из них села на крышу и начала тщательно долбить ее клювом. Следом еще две. Аппетитный для птиц стук клювов привлек внимание стаи, и буквально через минуту крыша задрожала от грохота пиршества. Хозяин не заставил себя долго ждать. Владислав Георгиевич с гримасой недовольства и злобы вышел на улицу и задрав голову. Кыш! Кыш! зашикал он на птиц, но эффекта это не возымело. Он пошел за угол избы. Тут я опомнился и припустил к открытой входной двери. Что там было внутри, даже не вспомню. Дрожащей рукой вытащил бутылочку. Чёртова пробка не поддавалась и опустил в ход зубы. Обоняние содрогнулось от ужасного запаха. Резкими нервными движениями я опустошил пузырек на бывшую белку. Бросив ее в угол избы, я опрометью выскочил на улицу и скрылся в зарослях. Наша жертва психологической атаки справилась с воронами, либо те просто уже все доеды и возвращался в дом. Оставалось только ждать. А что, если Хуртинский откроет все окна и никуда не пойдет? А вдруг он вызывает вепря прямо из дома? Я вовсю почел себя разными мыслями, как ментальная трапеза прервалась скрипом двери. Злой, кашляющий Владислав Георгиевич вышел на улицу. Глаза его метали молнии, грудь вздымалась то ли от гнева, то ли от приятного воздуха. Так-так, что теперь, уважаемый тайный наш мистер Икс? Мистер думал недолго. Вернулся в избу, залязгал каким-то металлом, заскрипел дверью или оконной рамой, снова вышел, заперев за собой дверь. Хуртинский настороженно осмотрелся и уверенно двинул куда-то в чащу. «Док, попробуйте, может, что-то рассмотреть, если получится, а я за ним». Не оборачиваясь, я отдал Костомарову бинокль и, не ожидая ответа, погнался за Хуртинским. Второй раз за несколько дней, между прочим. Слежка была захватывающей и трудной одновременно. Главная проблема – собственная неуверенность. Я прижимался к могучим стволам, пригибался к кустам и со стороны, как мне казалось, выгляжу нелепо, не упоминая уже шорох листьев под ногами. Возможно, мне помогал затуманенный разум Хортинского, притупивший на время его чувства. Или я уже немного заматерил в таких условиях. Ведь обычно это происходит за несколько дней, не так ли? Чувство расстояния у меня не работало. Сколько мы прошли, понятия не имею, на часы тоже не смотрел. Владислав Георгиевич маршировал по лесу, словно злой начальник, по своему офису. Я уже начинал думать, а не просто ли он вышел пройтись. развеяться, так сказать. Так же уверенно, как и шел, Хуртинский остановился возле высокого и ветвистого дерева. Я замер в предвкушении открытия. Это чувство сродни тому, когда дочитываешь очень интересный роман, и перед глазами последней страницы пред моментом, когда откроется задуманная автором истина. Сегодня этого не произошло. Кульминация отсутствовала. Хуртинский еще с минуту рассматривал дерево, что-то неразборчиво бурчал себе под нос, а потом неожиданно начал карабкаться на ствол. Он забирался выше и выше, куда именно я не мог разглядеть, а подойти ближе боялся, чтобы не выдать себя. Наверху трещали ветки, шуршала ткань пальто Хуртинского, и все это разжигало мое любопытство сильнее и сильнее. Что же он там делает? «Вы! Вы снова! Я же...» – доносились светвей злобные выкрики. «Не боюсь ваших...» Может, он правда тронулся рассудком? Наконец-то, с громким сопением, Владислав Георгиевич слез на землю. Вернулся он с добычей. Его ладонь сжимала что-то, из чего торчал кусок проволоки. Тут разве такое растет на деревьях? Анализировать времени не было, так как Куртинский включил повышенную передачу и рванул домой. Я осознавал, что он сейчас мой проводник, и потерять его лысину из виду могло означать потерять очень многое, теоретически даже жизнь. Режимы приема слежки были идентичны тем, что я использовал по пути сюда. Большую часть пути я провел пригнувшись, и это помогло мне обнаружить очень важную улику. Как оказалось позже, просто невероятную улику. Мое разочарование, что мы ходили не к веплю, улетучилось. В лысином ковре что-то ярко блеснуло и народно. Кинув взгляд на траекторию Хуртинского, я перевел его на блестящий предмет. Это была маленькая металлическая табличка. Такие обычно прикручивают к приборам, обычно в задней части на них наносят информацию о производителе, иногда добавляя технические характеристики. Это не было исключением, и когда я прочитал выбитое имя, обомлел. Дыхание перехватило. Я ненароком чуть не забыл дальше следить за уважаемым Владиславом Георгиевичем. Меня раздирало нетерпение. Скорее бы попасть к Костомарову. Мне даже хотелось поторопить Хуртинского. Я не смотрел, как он вернулся в свое жилище, а поскорее обошел его и припустил к доктору. Корней Аристархович, еле выдавил я из себя, переполняясь возбуждением. «Это точно он! Он!» «Вот!» Дрожащая рука никак не хотела лезть в карман. «Успокойтесь, отдышитесь», словно гипнотизировал меня док. «И вообще, пойдемте лучше в дом». «Нечего вам на холоде стоять». В очередной раз я, словно детектив, делающий доклад начальнику, описал все произошедшее. «Но самое интересное не это», – мой голос, казалось, звенел. «Вот». Жестом ковбоя в баре я положил металлическую пластинку на стол. «Тесла?» Док вертел железку перед носом. «Вам это явно о чем-то сказало, не так ли?» «Ну, конечно же, док! Тесла!» Я было удивился, но затем понял свою оплошность. Во-первых, в молодом СССР научные новости из другого мира могли быть неизвестными широким массам, разве что узкому кругу ученых. Во-вторых, Костомаров давно уже не выписывает газеты журналов. Сейчас я вам все расскажу, док. Тесла – ученый, очень известный, новатор в сфере электричества. У него возникли разногласия с самим Эдисоном, ну, который лампочку изобрел и пластинки для записи. И, как говорят газеты, противостояние – это не на пустом месте. Тесла не только выдвинул, но и воплотил в жизнь немало революционных идей. Большинство из них, конечно, из области электричества, но я читал, что якобы у него в лаборатории проводятся различные опыты, например, беспроводная передача сообщений на расстоянии. Док внимательно меня слушал, но смотрел в стол. Словно там шли картинки с пояснениями к моим словам. Ах, да, припомнилось мне, его еще называют повелителем молний. И в ту же секунду небо над крышей разорвалось мощнейшим ударом грома. Мы оба задрали взгляд вверх. «И вы, МИД, считаете странным увидеть этот опознавательный знак в нашей местности», подытожил Костомаров. «Ну конечно», – воскликнул я и заговорил быстрее, «ведь это означает несколько вещей. Что здесь был или есть кто-то, кто бывал в США. Мало того, бывал у самого Тесла, который работает не в торговом центре, а в очень удаленной лаборатории, куда даже журналисты попасть не могут». Причем еще и увез оттуда что-то из оборудования. У кого мог быть такой доступ? С кем станет общаться ученый? Разве что? С другим ученым. Доктор вперил меня в свой немигающий взгляд. Я вскочил с табурета, зацепился за столешницу, но даже не обратил на это внимания. Точно! И как же Хуртинский подходит под такого человека! Смотрите, док, какой-то явно авторитетный ученый, раз за ним посылают людей в такую глушь. Я рассказывал это не только доктору, но и стенам вокруг возле которых наверняка стояли невидимые зрители. Раз он такой серьезный специалист, то вполне мог бывать и в других странах и иметь возможность увидеться с мистером Тесла. Очевидно, что у них нашлось что-то общее, и Тесла дал ему какой-то из своих приборов. Наш Хуртинский возвращается домой, происходит революция и он, чтобы продолжить какое-то грандиозное исследование, уезжает в глухой лес. Продолжает свои опыты и живёт отшельником, становится полностью нелюдимым. Хорошая версия, Мит, очень хорошая. Доктор забарабанил пальцами по столу. Выходит, что все эти красноглазые чудища – результаты каких-то его экспериментов. Ну, конечно, я позволил себе немного снисходительности. Он, наверное, не думал о том, что пугает людей. Полностью погрузился в работу. Да уж. Еще бы чуть раньше за такое вполне могли поднять местный бунт. и сбус палить. Возможно, вместе с хозяином. Но сейчас возмущаться-то особо некому. В нашем Черновесии, по крайней мере. Вы говорите, он был не так уж и далеко от наших подземных жителей? Любопытно. Это имеет отношение к его работе, либо это еще один населенный пункт? Я тоже задумался. Из головы совсем выдатил факт про свет под землей. Отказываться от только что выстроенной версии ну совсем не хотелось. И я стал размышлять, втягивая Костомарова в мозговой штурм. «Неизвестно, однако, вы, кажется, упоминали плотника, который здесь раньше жил и чью резьбу я обнаружил около того входа. Я к чему? Может быть, жители там прячутся? Или Хуртинский сам предложил им новое место? Может, временно?» Перебирал я все возможные варианты. Корней Стархач помолчал. Затем съел ложку в аренде, не спеша, со вкусом, и уже затем сказал. «Нет смысла долго гадать. На суд мы его все равно вряд ли поведем. Нужно сходить к всему господину и поговорить». «Может, он не злодей, а, как вы подметили, не замечает эффекта от своих действий?» «Возьмем с собой председателя. Просто вот так вот прийти и сказать, мы знаем обо всех ваших делах, прекратите это, пожалуйста!» «Ну, почему нет?» Костомаров скрипнул табуретом и стал подниматься на костылях. «Мы ведь не знаем, что он замыслил, и только его реакция на наши вопросы может помочь это прояснить. То ли он начнет отпираться от содеянного, то ли устыдится, или, что вероятнее всего, скажет...» что мы ни черта не понимаем и лишь мешаем ему. И что мы тогда будем делать?» Костомаров направился к двери из-под лобья, смотря ровно вперед. «Настаивать», — он обернулся ко мне. «Не стоит откладывать это в долгий ящик, друг мой». «Вы правы, док, но...» Я немного замялся, пытаясь весело составить фразу. «А можем мы отложить не в долгий ящик, а в близкий? Я очень быстро поем». Мне было почему-то очень стыдно, словно какой-то избалованный мальчишка, которому захотелось кушать, и стою тут топаю ножкой. Возбуждение заглушило мой голод, но сейчас первую партию в моем организме исполнял именно он. После принятия пищи, док настоял, чтобы я поел как следует, а также выпил очередной чудодейственной настойки. Мы бодро зашагали в деревню. Костомаров все так же взглядом пробивал себе путь, а я буквально дрожал от возбуждения или неопределенности, Схожее чувство испытываешь, когда готовишься выступать перед толпой. Или сдавать экзамен. Председателя долго искать не пришлось. Он стоял во дворе, опершись на ветхую деревянную тачку, и о чем-то беседовал с Насеткиной. Мы поздоровались, и Костомаров вкратце обрисовал общую ситуацию и наш конкретный план. Реакция Галины Ивановны была какой-то напряженной, как будто она на кого-то разозлилась. Что ж, понять ее думаю можно. Игнат Никитович снова спрятался в своем коконе, покивав нам, смотря в пол и сложив руки за спиной. «А он того, зверей своих на нас травить не будет?» спросила Насеткина и быстро обернулась в сторону своей избы. Трое мужчин переглянулись между собой. «Не думаю», – спокойно сказал доктор. «Какие-то эксперименты он с ними проводит, но не по управлению же. Скорее всего, выращивает новый вид, из-за чего и появляются такие вот красноглазые». А волки корней Ристархович благоразумно умолчал. «А если это не он?» снова оглянулась назад Насеткина. «Ну а мы не будем изображать арестную группу», – спокойным голосом ответил док. «Для начала просто поговорим насчет нашей ситуации с животными. Скажем, что совершенно не желаем вмешиваться в его жизнь, но очень желаем знать, чего нам стоит опасаться, а чего нет». «Недудимый он», – пробурчал председатель. «Захлопнет перед носом двери и все». «Может быть, вас, Игнат Никитович, он не так в штыки примет», – приободрил председателя Костомаров, когда, решившись, мы зашагали к таинственному ученому. «Да я-то что?» – забубнил как-то съежившийся Игнат Никитович. «В чужую жизнь не лезу, зла никому не желаю. Живут себе и живут». На этом наша дискуссия прекратилась. Костомаров уверенно пошел первым, и мы, словно утята за мамой, поплелись следом.